Тут с утра такая хмурая. Не проснулась ещё. Уже всматривалась она, как в зеркало, в экран своего ноутбука. Так буди из себя, иначе этот день за тебя проживёт какая-то сволочь, которая будет нудеть, капризничать и выедать мой мозг. Ёлку будем наряжать. Может, сначала меня? Вроде праздник завтра, а настроения никакого. Не отрывалась она. Новый год. Где он? Не чувствую. Мир изменился. Мне кажется очень странным видеть любимую женщину, сидящей в канун Нового года у компьютера. Ну что ты там можешь почувствовать? А где мне сидеть под ёлкой? На моих коленях вертел я в руках банан. Отарысь. Фортуна закрыла пасть ноутбуку, встала, сделала по комнате несколько плавных шагов и совершила посадку ко мне на колени. Сейчас оторвёмся. Я приобнял её. Неожиданно. Неожиданно? Неожиданно быстро. Вскрыл я банан и откусил. Как снег на голову? Нет, как лёгкий туман. Тебе слово. Протянул я ей банан словно микрофон. Это что, интервью? Да, Фортуна. Несколько вопросов о смысле жизни в канун Нового года. Новый год на носу. А ты Что ты такая грустная, неудовлетворённая? Я? Ты. Что ждёшь от Нового года? Весны. Какую глупую женщину ты считаешь самой чреватой? Выйти замуж без любви. А если мыслить глобально, не выходить замуж вовсе. Новый год когда-нибудь одна встречал? Нет. Хочешь попробовать? Боязно. Вдруг не придёт. Что ты считаешь главным в мужчине? Если у мужчины нет чувства юмора, то и со остальным беда. Что ты чувствуешь, когда тебе звонит настоящий мужчина? Гудки по всему телу. В этот момент завальсировал на столе телефон. Звонок от наших слушателей высветился на экране незнакомый номер. Они хотят знать, что вы думаете о любви. Сунул я банан в руки Фортона. Любовь самое абстрактное из всех понятий. Вы так считаете? Отобрал я плод, который она даже не успела вкусить. Да, выхватила она вновь микрофон. Любовью можно заниматься даже когда её нет, откусила белую плоть. Так вы и спите без любви? Любил ли я всех тех, с кем спала? Если я скажу да, то безусловно совру. Если нет, то это будет означать, что соврала им. А где же правда? Правда всегда в последнем. Так как время наших бананов уже подходит к концу, последний вопрос. Откусил и от плода ещё немного и протянул остаток Фортоне. Вы способны на безумие? Я? Да. Тебе достаточно поцеловать меня в шею. Даёла она банан, я аккуратно повесил шкурку на спинку дивана. В таком случае, покажи, где у тебя шея, и я отведу тебя туда. Для тебя везде. Для тебя я сплошная шея. За Новый год, подцеловал я её в шею. Чувствую, он будет хорошим. Откуда такая уверенность? Не волнуйся, от противного. Я спокойна. Когда я волнуюсь, то всё время стою перед выбором: взять себя в руки или бокал В руки возьму тебя я. Подожди 5 секунд. Я поднялся и вернулся в комнату уже с фужерами и бутылкой шампанского. Думаю, нам надо начать с бокала. Новый год всё-таки скоро. Упал я в постель и начал откупоривать вино. Из бутылки вылетела пробка и завертелась где-то под столом. Я быстро разлил по бокалам пену. Хороший год всегда начинается с шампанского. Передо я один фужер Фортони. Надо просто выпить. От джина нет? Ты считаешь, он справится? Всё-таки пахнет ёлкой. Мне бы лучше того, что исполняет желания. Я к вашему слугам, сомкнул я ладошки перед лицом и поклонился. А вы настоящий? Потрогайте. Вам же может понравиться. А дом небось джинних и с дженятами? Нет, я безнадёжно одинок. «Да и кто захочет в наше время жить в таком тесном двухкомнатном сосуде?» «Я», — ответила скромно Фортуна.